В деревню я всё-таки решила съездить, взглянуть на дом, хотя земляки Алика уверены, что его там нет, о чём и поспешили сообщить мне. Но я предпочла убедиться в этом лично. Однако перед тем, как отправиться в Яхерево, позвонила Артёму. Приглядеться бы надо к человечку, брату Ахмеда Каримова, вроде что-то интересное».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 Я уже собралась возвращаться к машине, но тут обратила внимание на примятую траву вне всякого сомнения колёсами машины. Интересно, проехать сюда можно лишь на джипе. Но вскоре стало ясно, что след ведёт совсем в другую сторону. Я шла вдоль упавшего забора, удаляясь от дома. След становился всё явственнее, пока не перешёл в сносную дорогу, по которой можно было проехать даже на моей тачке.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 Если бы Гриша что-то оставил Юле, это вызвало бы вопросы, в первую очередь у Бокова, и тогда девочка осталась бы без поддержки. Родной отец умер, а приёмный, узнав обо всём, мог. Никто не знал, как он себя поведёт. Допустим, кивнула я. Если честно, у меня были большие сомнения. Забота Григория Петровича о семье бывшего шофёра эти сомнения укрепляла. Маловероятно, что Зотов не нашёл бы способ позапутиться о дочери.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 Если я сейчас намекну, что к уже имеющимся трупам добавятся ещё три, он в восторг не придёт, а здравый смысл подсказывал: если Алек не явился за выкупом, то он скорее всего труп. И девчонки, как ни печально, тоже. Хотя что-то могло его спугнуть. Юля пригрозила, что сообщит в милицию. Вряд ли убийцу это остановит. Предположим, он её любит и далёк от мысли лишить жизни, тогда тогда надо хватать деньги и бежать со всех ног.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 Через две минуты мы с Артёмом уже были в моей машине, а ещё через десять неслись по Масловской. Артём утверждал, что это кратчайший путь к нужному нам дому. Она увидит мою машину и не войдёт в дом. Хмуро бросила я: "Плевать. Нам есть чем её зацепить". "Уверен?" Я с сомнением взглянула на Артёма. Он махнул рукой, давая понять, что обсуждать сие не намерен. Конечно, Артём прав. Если лени, ещё можно помочь, дорога каждая минута.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 Я кляла себя на чём свет стоит за то, что не заглянула в дом утром, почему-то казалось, что это многое бы изменило. Наконец возник указатель, а вскоре я разглядела среди деревьев крышу дома. Всё как во время моего утреннего визита сюда: те же закрытые ставни, те же замки на дверях. "Ну что, будем ломать?" хмуро спросил один из парней, приехавших со мной. "Будем", кивнула я.